В личном плане Маяковский переживал двойную драму. Ее действующим лицом была не только Вероника Полонская, хотя роман с замужней женщиной, серьезно и уважительно относящийся к браку с артистом хата Михаилом Яншином, доставлял немало переживаний и сложностей. В этой драме ведущие роли и даже режиссура принадлежала семье Бриков. Чтобы понять это, достаточно представить себе, Трех человек, уже не юных, немало повидавших на свете, живущих в одной квартире, имеющих общий бюджет, каждый из которых как бы зависим друг от друга, но в то же время у каждого есть своя личная жизнь, в том числе и любовница, убрика, меняющиеся любовники у Лилии Юрьевны, не допускались сюда или, наоборот, привлекались как можно ближе для присмотра женщины, которыми увлекался Маяковский. Так была приважена к семье Брюханенко. Поспособствовали отвадить Владимира Владимировича от Яковлевой. Нечто похожее на вариант с Брюханенко хотели повторить и с Полонской. А Маяковский метался. Он искал своего пристанища. Его уже тяготила эта обстановка. Ему надоела постоянная докучливая опека со стороны людей, которым он, может быть, и многим обязан, но превзошедших все этические нормы в требованиях платы за эту помощь. Чтобы развязать Гордиев узел бытовой зависимости, а за нею прав Скорятин, явно проглядывает далеко зашедшая зависимость от ГПУшного окружения, Маяковский делает взносы. Пишет заявления в разные жилищные кооперативы, чтобы получить себе жилье. Первый раз он это сделал еще в январе 1928 года — взнос 500 рублей в одно из кооперативных товариществ. С появлением в его жизни Полонской Владимир Владимирович с новой энергией добивается своей цели, он торопит Сутырина Орг секретаря Федерации Объединенных Советских Писателей, с тем, чтобы тот помог ему решить вопрос с квартирой еще до возвращения бриков из заграничной поездки. Разумеется, это была попытка с помощью женитьбы на юной, привлекательной и, кажется, влюбленной в него Полонской, отделение от постылого, ставшего опасным для морального здоровья, круга бриков, Аграновых, Эльбертов преодолеть то чувство обреченности Скорятин, которое обостряло депрессию последних двух-трех месяцев жизни поэта. Именно в этот самый кризисный момент жизни Маяковского Аграновское ведомство и организовало отъезд бриков за границу, причем отъезд, кажется, имел и другие далеко идущие цели. Все это хорошо, продокументировано Скорятином кроме одного, кроме версии об убийстве Маяковского. Впрочем, он уточняет о насильственной смерти, что точнее, ибо предполагает не только прямое физическое устранение человека, но и понуждение его к страшному шагу. И все-таки стрелять... Если все же было убийство, мог и кто-то другой. Несмотря на тщательное сопоставление появившихся, мелькавших перед и после выстрела в Лубянском лиц и их поведения, вот этого возможного стрелявшего, возможно, физически устранившего Маяковского, вычислить никак не удается. Один из важнейших документов, подтверждающих самоубийство Маяковского — предсмертное письмо, написанное за два дня до трагической развязки. Скорятин ставит под сомнение его авторство из-за того, что оно написано карандашом, что действительно не характерно для Маяковского, то есть считая его подделкой, Но он не учитывает тот факт, что в тот же, по-видимому, день 12 апреля написанный план решительного разговора с Полонской кое в чем перекликается с письмом и тоже исполнен карандашом. Опять подделка. Наконец сюжет с проникновением через черный ход в коммунальную квартиру, где в эту пору находились жильцы, и ожидание в ванной или туалете пока поэт останется в своей комнате один. Очевидно, удовлетворил бы читателя детективного романа, но для документального исследования слишком несерьезен. Сегодня выгодно было бы представить Маяковского прямой жертвой репрессии НКВД. Он и стал в какой-то мере жертвой произвола, но всей авторитарной системы. И здесь отнюдь не исключается решающее участие Агранова и его ведомства. А для физической расправы в этом ведомстве уже тогда были более верные средства. Так что увлекательная версия Валентина Скорятина, содержащая немало очень серьезных открытий, но и ставящая еще больше вопросов, на которые нет ответов, все-таки не опровергает факт самоубийства, который подтверждает и позднейшая квалифицированная экспертиза – 1991 год. Примем во внимание эту дату. Вряд ли какие-то силы могли оказать давление на экспертов во время разгула либерализма. Вряд ли кому-то так уж нужно было скрывать от мира тайну ухода из жизни – Владимира Маяковского. Экспертизе подвергались и прострельная рубашка, и предсмертное письмо. Исследовательский же интерес необходим в стремлении к новому прочтению Маяковского, свободному от политической конъюнктуры, в стремлении деканонизировать и представить поэта в его величии и в его слабостях. К сожалению, часто он не имеет отношения к литературе. С Маяковским произошло примерно то же, что и с Горьким. Его стали пересматривать до значения наоборот. Но парадокс в том, что он по-прежнему остается самым цитируемым русским писателем в современных средствах массовой информации. В словаре современных цитат, охватывающих XX век, Маяковский побил все рекорды. Из 4300 ходячих цитат и выражений 216, то есть 5% от общего числа принадлежат ему. Можно без всякого риска заключить любое пари, что, перебрав десяток газет за день, найдешь несколько скрытых или прямых цитат из Маяковского. То же самое на радио и телевидении. Тексты Маяковского рвут на часть. Его цитируют открыто и скрытно, со ссылкой и чаще всего без ссылки, корректно и бесцеремонно, то есть перевирая, переиначивая, оглупляя, с намерением уязвить поэта. Попытки классифицировать цитаты привели к обнаружению некоторых закономерностей. У тех, кто хорошо владеет словом, цитата украшает текст как стилевой прием, усиливает впечатление. Желание уязвить Маяковского цитатой из его стихов чаще проявляют беспомощные публицисты. Этим они демонстрируют свое свободомыслие. Уже не цитаты из стихов, а походя брошенным ехидным словом уничижительной фразой не упускают возможности проехаться по Маяковскому некоторые поэты, причем не самые заурядные. Впрочем, отторжение от литературы предшественников – мода неприходящая. Маяковский и сам поддавался ей. Но когда он подписал манифест по общественному вкусу, ему было девятнадцать лет. Юношеский максимализм как-то объясняет этот вызывающий жест. Ныне этим занимаются бородатые дяди, которые детям и внукам своим пока не предложили чего-нибудь равного, написанного в девятнадцать-двадцать лет таким стихам. Вам ли понять, почему я, спокойный, насмешек грозою, душу на блюдце несу к обеду идущих лет? С небритой щеки площадей, Стекая ненужной слезою, Я, быть может, последний поэт. Замечали ли вы, Качается в каменных аллеях Полосатое лицо повешенной скуки, А у мчащихся рек На взмыленных шеях Мосты заломили железные руки? Пастернак слушал их, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затая дыхание. Серьезной дискуссии не состоялась даже в связи с юбилейной датой столетием со дня рождения поэта в 1993 году. Наоборот, именно к этому времени возросло количество каких-то странных публикаций в периодике, где упражнялись и продолжают упражняться в нелепейших домыслах, в попытках исказить, оскопить Маяковского люди, серьезно не прочитавшие поэт. Маяковского судят за веру, но вера не подсудна. Различного сорта упражнения вокруг личности и творчества поэта вписываются в общий фон ревизии культурного наследия советской эпохи, предпринятой с началом перестройки и продолжающейся до наших дней. Для подтверждения актуальности вопроса и для демонстрации анекдотичности некоторых притязаний новых ревизоров наследия поэта можно привести свежайший пример. Попытка, саморождения знак вопроса автора, Маяковского окончилась неудачей. Из чего я делаю этот вывод? Из прически поэта. Открываю энциклопедию и читаю. Пострижение волос — символ отдания в рабство. И такое печатается. Во множестве случаев нападки на Маяковского объясняются не столько поисками истины, сколько стремлением установить приоритет — на разрушение памятников. Нетерпеливые честолюбцы в этом рвении преподносят немало сюрпризов. Маяковский стал для них мощным раздражителем. Впрочем, он таким раздражителем был с самого первого появления на поэтической сцене. Но в ходе демократических реформ, когда пафос переоценки культурного наследия перерастал В идиосинкразию ко всему, что было создано в советское время, тем более одобрено советской властью, застрельщиком этого движения добавляла энтузиазма сталинская оценка Маяковского и последовавшая за нею канонизация поэта. То, за что не нес ответственности сам Маяковский. Но повод-то был подходящий. И прежде всего принялись выискивать, где же и когда он прославлял Сталина. Знающим творчество Маяковского не надо было искать. Известны два упоминания имени Сталина в стихах Маяковского, причем без каких-либо характеристических деталей, оценочных эпитетов, чисто информативно, как упоминание Рыкова, Калинина, Троцкого. Однако при жгучем желании скомпрометировать поэта можно пренебречь логикой. Ведь упомянул-таки. Что поделаешь, у подножия колоссов, как и у их наследия, Всегда суетятся люди помельче, Те, кто комплексует перед чужой славой в жажде своей. Слава разрушителя, неспровергателя, тоже слава, Хотя и с геростратовским привкусом а «плевок» в сторону гиганта, язвительное и даже ругательное слово о нем создает иллюзию равенства. Но как убийственно-остроумно, словом, интонацией, жестом умел отвечать на хамские вылазки своих оппонентов сам Маяковский? Может показаться странным, но одними из первых, Массированную атаку на Маяковского предприняли скульпторы и художники в многотиражке «Московский художник». Нет необходимости давать развернутую характеристику этой дилетантской дискуссии, но все же продемонстрируем на примере хотя бы ее направления. В поле зрения полемистов, естественно, попало стихотворение Маяковского «Домой» где упоминается имя Сталина. Вот как один из них трактует это стихотворение. Маяковский пожелал, чтобы к штыку приравняли Перу. Сталин с удовольствием принял его предложение и стал искоренять поэтическое инакомыслие вместе с людьми, зараженными им. И еще... Маяковский хотел, чтобы о производстве стихов наряду с выплавкой стали говорил с трибуны Сталин. Разъясняя свою позицию в новом выступлении, ибо нашлись все-таки люди, не согласные обвинять Маяковского в сталинских репрессиях, наш полемист фактически не опроверг сказанное, а только подтвердил его. Не Маяковский причина арестов. Но заявление его дало хорошую пасовку, и она в руках Сталина была грозной. Словом, как в хоккее или футболе. Пас и гол. Разъяснение простое, как мычание. Маяковский дал пас, а уж Сталин потом забивал голы. Множество голов. Извините за этот невольный каламбур. Отнюдь не метафорических. Не будем говорить, насколько нравственно в наше время обвинять Маяковского в поэтической непрозорливости. Напомним, что стихотворение «Домой» написано в 1925 году, в том, что он не предугадал, как проявит себя Сталин через десять 12 лет. Поражает примитивный уровень понимания стихов, игнорирование его метафорического смысла. И уже развивая ложные тезисы одного полемиста, другой замечает, что в двадцатые годы стихи Маяковского наполнены твердой уверенностью в том, что все в основном хорошо, а будет еще лучше. Этот включился в дискуссию, не дав труда хотя бы перелистать школьный учебник, где всегда приводилось стихотворение про заседавшиеся, не говоря уже о его полном незнании всей сатиры Маяковского, включая пьесы «Клоп» и «Баня». Все те ужасы, которые нагнетают эти и другие участники дискуссии, искажая при этом образный смысл стихотворения, образ действенного искусства и не более того, не имеют к поэту ни малейшего отношения. И вообще эта дискуссия – вызывающая по своему тону, и дилетантская, по сути, могла бы быть забыта, похоронена в подшивке московского художника, если бы она была сама по себе, не находила отголосков уже в канун XXI века. Как иначе можно расценить, например, слова именитого поэта? Футуристы и Маяковский проложили дорогу сталинской диктатуре, поскольку все они, по сути дела, были антигуманистами. С какой милой непосредственностью автор делает открытие. Указывает прямой исток явления, которое повергло народ в тоталитаризма, обнаруживая при этом еще и гипертрофированное представление о роли поэзии в жизни и истории народа. Увы, сказано это через годы после того, как прошла и вроде бы забылась, тогда же получившая заслуженную оценку, неряшливая вылазка скульпторов и художников. Увы, еще раз придется вернуться к этой злополучной дискуссии. У ее главных идей был предшественник, уже достаточно серьезный, чтобы обойти его молчанием. Одним из застрельщиков свержения Маяковского с пьедестала в годы перестройки стал журнал «Огонек». Видный публицист этого журнала пишет следующее. «В цикле стихов об Америке, называются «Сифилис, black and white, порядочный гражданин», Неприязник за границы который прежде Маяковский не грешил». Выпирает с поразительной и гневливой отчетливостью, Политически перекликается с оценками Сталина. Не читал Маяковского, автор этого пассажа. Скажем мягче, плохо, выборочно читал. Маяковский грешил, и еще как. Прежде чем мир начал делиться в его представлении на черное и белое, Black and White, Он с 1917 года делился на белое и красное. Об этом можно бы вспомнить, изучая генезис явления. Пропагандистский стереотип идет оттуда. Его подхватила литература, поэзия. Его широко использовал Маяковский в плакатах Роста, в стихах для газет, в агитпроповских стихах. Этот стереотип в новой модификации, белые и черные, к сожалению, наложил печать на некоторые заграничные стихи поэт. Но он не дает оснований приписывать Маяковскому синдром чванливой ксенофобии. У него совсем иная социальная окраска. Восхвалению подлежит все советское, от магнитки до паспорт. По руганию все заграничное от Парижа до Нью-Йорка. Народы, с которыми Россия худо ли, бедно ли, но строила общую цивилизацию со времени принятия христианства, третируются как незрелые, классово и социально отсталые. Читатель, хочется думать, уже убедился, что слова насчет восхваления всего советского просто лживы что Маяковский никогда и нигде не показывал своего неуважительного отношения к другим народам, и, по-видимому, нет надобности цитировать его стихи, полные восхищения Парижем, его эйфелевой башней, гениальным творением ума и рук американского народа Бруклинским мостом, заключая в кавычки слово «незрелые» о народах Автор статьи в «Огоньке» тем самым намекает, будто они сказаны Маяковским. Это уже жульнический прием. И хотел или не хотел он того, но его интерпретация стихов Маяковского подверстывается к дискуссии в московском художнике с ее попыткой представить поэта идеологом сталинизма. Из этой попытки... Предстал чрезвычайно выборочно, прочитанный и грубо, превратно истолкованный Маяковский.